Глава двадцать пятая. Обратно домой я иду неторопливым шагом. Забавно, как, находясь в состоянии стресса, ты не можешь по достоинству оценить все те вдохновляющие мелочи, которых так много вокруг тебя. Птиц, допивающих свои последние колыбельные, прежде чем распушившись, устроиться в гнездах на ночь. Закатное небо, напоминающее сахарную вату. Тот факт, что ты идешь домой — И в отличие от любого другого дня на протяжении последних нескольких месяцев сегодня когда ты откроешь дверь в квартире тебя будет ждать друг пожалуй впервые за все время после бабушкиной смерти я смотрю вперед с надеждой в конце концов все обязательно должно быть хорошо если не все хорошо значит это еще не конец впереди показывается мой дом я ускоряю шаги я знаю что хуан мануэль сходит с ума в ожидании новостей. Настоящих новостей, а не смайлика в виде поднятого вверх большого пальца. Я проскальзываю в подъезд и через две ступеньки взбегаю по лестнице на свой этаж, сворачиваю по коридору к своей квартире, достаю ключ и вхожу. «Я дома!» — кричу я из передней. Хуан Мануэль бросается ко мне и останавливается намного ближе, чем на расстоянии длины одной тележки. Впрочем... Его близость меня не беспокоит. Присутствие людей рядом со мной никогда не было для меня проблемой. Моя проблема заключалась всегда в обратном, в том, что люди держатся на расстоянии». «О, Господи, наконец-то ты дома!» восклицает он, стискивая руки. Потом открывает шкаф, достает тряпочку для протирания обуви и ждет, когда я сниму туфли. «Ну как, получилось?» спрашивает он. «Они поймали лису?» «Да», — говорю я. «Я видела это своими глазами. Они поймали родни». «О, Дьос миа!» «Слава богу, слава богу! Ты должна мне все рассказать. С тобой все в порядке. Скажи мне, с тобой все в порядке?» хон Мануэль, все нормально. Все просто прекрасно». «Хорошо», — выдыхает он. «Очень хорошо». Он завладевает моими туфлями и принимается тереть подошвы с таким усердием, как будто намерен вызвать из них Джинна. К счастью, продолжается это не слишком долго, и он, наконец, убирает мои туфли и тряпку в шкаф. А потом вдруг обнимает меня. Я так изумлена этим внезапным проявлением чувств, что, скидывая вперед руки, даже не вспомнив, что правильно было бы обнять его в ответ. Но ровно в тот момент, когда эта мысль приходит мне в голову, он отстраняется. «Это за что?» — спрашиваю я. «За то, что благополучно вернулась домой», — говорит он. «Идем на кухню. Я приготовил нам небольшой ужин». Я старался не терять и надежду Молли, но мне было беспокойно. Я думал, вдруг полиция придет и заберет меня, или ты никогда больше не вернешься назад. У меня были плохие, очень плохие мысли про то, что вдруг они...» Он умолкает. Вдруг они... Что? — спрашиваю я. — Родни и его люди, — говорит он. — Вдруг они сделают с тобой то же, что делали со мной? При одной мысли об этом пол у меня под ногами накреняется на 30 градусов, но я глубоко дышу, чтобы успокоиться. — Идем, — повторяет Хуан Мануэль. Я иду следом за ним на кухню, где он приготовил угощение. Это остатки того, что я принесла из Оливгарден. красиво разложенная на тарелках для каждого из нас. Он даже застелил стол бабушкиной черно-белой клетчатой скатертью для дополнительного итальянского колорита. Эффект очаровательный. Наш крохотный кухонный закуток преобразился в сцену сувенирной открытки. У меня такое чувство, как будто я во сне, и я не сразу вновь обретаю дар речи. «Это выглядит так мило, Хуан Мануэль», — выдавливаю я из себя. а знаешь Я в первый раз за очень долгое время думаю, что смогу съесть все без остатка. «Сейчас мы поедим, и ты все мне расскажешь», — говорит он. Мы садимся за стол, но, едва усевшись, Хуан Мануэль тут же снова вскакивает на ноги. «Ой, совсем забыл», — говорит он. Он скрывается в гостиной и возвращается с одним из бабушкиных подсвечников и коробком спичек. «Может, зажжем свечу?» — спрашивает он. «Я знаю, что это особенная вещь, но сегодня и день-то уже особенный, так ведь? Сегодня они поймали того, кого должны были». «Да, его увезли в полицейской машине», — говорю я. И «Я надеюсь, что это будет хорошо для нас обоих». Не успевает эти слова сорваться с моего языка, как в меня немедленно начинают закрадываться сомнения. Одно дело надеяться, и совершенно другое — быть уверенным в том, что все закончится ровно так, как должно, и для Хуана, и для меня. Он ставит свечу на стол между нами. Когда мы оба уже готовы взяться за вилки, телефон у меня в кармане начинает звонить, и я буквально подпрыгиваю на стуле. «Это шарлота слава богу». «Шарлотта?» — говорю я в трубку. «Это Молли, Молли Грей». «Да», — отвечает она, «я знаю». «У вас все в порядке?» «Да», — говорю я, «все хорошо. Спасибо, что спросили». Я сейчас дома с Хуаном Мануэлем, и мы намерены приступить к туру по Италии. Прошу прощения. Н Неважно. Вы можете рассказать мне, как все прошло в отеле? Я видела из кафе напротив, как родни выводили. Но сработал ли наш план? Удалось ли поймать родни с поличным? Все прошло очень хорошо, Молли. Я не могу сейчас долго разговаривать. Я в полицейском участке. Детектив Старк вызывает меня к себе в кабинет. Вы с Хуаном Мануэлем никуда не уходите, ладно? Мы с папой присоединимся к вам, как только освободимся. Вероятно, через пару часов. И, думаю, результаты вас очень порадуют. Хорошо, ладно. Спасибо вам, Шарлотта, говорю я. Передайте мои наилучшие пожелания детективу Старк. Вы хотите, чтобы я... Вы точно уверены? Нет никаких причин быть невежливой. Хорошо, Молли, я передам ей привет от вас. Пожалуйста, скажите ей, что я умею читать кивки. Что-что вы умеете? Просто скажите ей это именно такими словами. И спасибо вам еще раз. Хорошо, говорит Шарлотта. Разговор завершён и я убираю телефон. Прости, пожалуйста, что отвлеклась. Ты должен знать, что я не имею обыкновения разговаривать по телефону за ужином и не собираюсь превращать это в привычку. Молли. Ты слишком много беспокоишься о том, что это правильно и это неправильно. Я просто хочу узнать, что сказала Шарлотта. Они поймали его на месте преступления. Родни. Инфлагранте де лито? На месте преступления, да. Широкая улыбка расплывается по лицу Хуана Мануэля и озаряет его темно-корее глаза. Бабушка как-то сказала, что настоящая улыбка бывает в глазах. Только сейчас я по-настоящему поняла эти слова. моли у меня до сих пор ни разу не было возможности поговорить с тобой наедине, попросить у тебя прощения. Я никогда не хотела, чтобы ты оказалась втянутой во все это». Я взяла вилку, но тут же положила ее. «Хуан Мануэль», — говорю я, — «ты пытался не допустить этого. Ты даже пытался предостеречь меня». «Может быть...» Мне надо было пытаться лучше. Может быть, надо было все рассказать полицейским. Проблема в том, что я им не доверяю. Когда они смотрят на такого человека, как я, иногда они видят только плохое. И не все полицейские хорошие люди, Молли. Как отличить, кто есть кто? Я боялся, что если я начну говорить про наркотики и про отель, все может стать только еще хуже для меня и для тебя. «Да», — говорю я, — «я понимаю». Я тоже не всегда отличаю, кто есть кто. И мистер Блэк, и Родни, — продолжает он, — мне было уже все равно, если они убьют меня, но моя мать, моя семья, я так боялся, что они причинят им зло, и я боялся, что они причинят зло и тебе тоже. Я думал, что если я буду терпеть боль и молчать, может быть, больше никто не пострадает. Его запястья, но не локти, лежат на столе. Мне очень сложно сосредоточиться на его лице, потому что все, что я вижу, это ожоги на его запястьях. В основном зажившие, но один или два совсем свежие. Я указываю на руки Хуана. «Это он?» — спрашиваю я. «Это Родни тебя так?» «Не Родни», — отвечает он и его друзья. «Все здоровущие». Но Родни отдавал приказы. «Мистер Блэк жжет Родни, а Родни жжет меня». за то, что жалуюсь и говорю, что не хочу делать для родни грязную работу, и за то, что у меня есть семья, которую я люблю, а у него нет. Это очень неправильно, то, что они делали с тобой. Да, кивает он, неправильно. И то, что они делали с тобой, тоже. Твои руки, они в ужасном состоянии, говорю я. Они были, но сегодня они уже в порядке. Сегодня я чувствую себя немного лучше. Я даже не знаю, что со мной будет, но все равно радуюсь, потому что родни поймали. И у нас есть свеча, которую можно зажечь. И есть надежда. Он достает из коробка спичку и зажигает свечу. Потом говорит, давай есть, а то все остынет. Мы берем вилки и с аппетитом принимаемся за еду. И у меня масса времени не только на то, чтобы жевать нужное количество раз, но и на то, чтобы насладиться каждым кусочком. Между тем я подробно пересказываю Хуану Мануэлю все подробности событий сегодняшнего вечера. Как я сидела в кафе, как ждала и беспокоилась, как меня показывали по телевизору, как перед отелем с визгом затормозили полицейские машины, как приятно было видеть, как родни бесцеремонно затолкали на задние сиденья. Когда я рассказываю о женщине в кафе, которая... Узнала во мне героиню новостей. Он начинает громко смеяться. На мгновение я застываю. Я не понимаю, он смеется надо мной или со мной. Что в этом такого смешного, спрашиваю я. Она решила, что ты убийца. В ее кафе пьешь чай и ешь пирожное. Это было не пирожное, поправляю я. Это был кекс. Кекс с отрубями и изюмом. тут Он принимается смеяться еще громче, и я не понимаю, почему. Но мне становится совершенно ясно, что он смеется со мной. Внезапно я обнаруживаю, что тоже смеюсь. Смеюсь над кексом, с отрубями и изюмом, сама даже не зная, почему. После ужина Хуан Мануэль начинает собирать со стола посуду. «Нет, — говорю я, — ты был так добр, что накрыл на стол, я сама уберу». «Так нечестно», — возражает он. «Ты думаешь, ты единственная, кто любит убирать?» «Почему ты лишаешь меня этого удовольствия?» С этими словами он снова улыбается этой своей улыбкой, потом снимает с крючка за дверью бабушкин фартук. Он в цветочек, голубой с розовым, но Хуана Мануэля, похоже, это совершенно не смущает. Он накидывает лямку на шею и, напивая что-то у себя под нос, затягивает завязки. «Я так давно ни на ком не видела этот фартук». В свои последние месяцы даже сама бабушка была слишком больна, чтобы им пользоваться. И видеть, как он становится трехмерным, как обретает форму человеческого тела. Не знаю почему, но я отвожу глаза. и отворачиваюсь к столу и принимаюсь собирать оставшуюся посуду, пока Хуан Мануэль готовит раковину с мыльной водой. Вместе мы быстро справляемся с беспорядком, и всего через несколько минут кухня уже сияет идеальной чистотой. Видишь? говорит он. «Я всю свою жизнь работаю на кухнях. Больших, маленьких, семейных. И когда я в конце дня вижу чистую столешницу, сердце у меня поет с радостью». «Поет от радости», — поправляю я. «А, точно, поет от радости». Я смотрю на него в свете бабушкиной свечи и внезапно понимаю, что на самом деле никогда не смотрела на него по-настоящему». Я видела этого мужчину на работе каждый день много месяцев к ряду, а теперь вдруг оказывается, что я никогда не замечала, какой он красивый. «Ты когда-нибудь чувствуешь себя невидимым?» — спрашиваю я. «На работе, я имею в виду. Тебе никогда не кажется, что люди тебя не замечают?» Он снимает бабушкин фартук и выдворяет его обратно на крючок за дверью. «Да, конечно». Отвечает он, я привык к этому чувству. Я знаю, каково это быть невидимым. Чувствовать себя одиноким в чужом мире, бояться за свое будущее. Должно быть, тебе было ужасно тяжело, говорю я. Быть вынужденным помогать родни, несмотря на то, что ты понимал, что это плохо. Иногда приходится сделать что-то плохое, чтобы потом сделать что-то хорошее. Жизнь не всегда такая однозначная. Такая черная и белая, как все считают. В особенности, когда у тебя нет выбора. Да, он абсолютно прав. Скажи-ка, Хуан Мануэль, спрашиваю я, тебе нравятся головоломки? Пазлы? Нравятся ли они мне? Да я их просто обожаю. И тут раздается стук в дверь. Желудок у меня ухает в пятки, а ноги приклеиваются к полу. Молли, как думаешь, можно открыть? «Молли?» «Да, конечно», — отвечаю я. Я заставляю свои ноги передвигаться. Мы вдвоем подходим к двери. Я отпираю замок и открываю ее. На пороге стоят Шарлотта мистер Престон, а за спиной у них детектив Старк. Колени у меня подгибаются, я хватаюсь за дверной косяк, чтобы не упасть. «Все в порядке, Молли», — говорит мистер Престон, «все в порядке». «Детектив здесь с хорошими новостями», — добавляет Шарлотта. «Я слышу слова, но не могу сдвинуться с места». Хуан Мануэль поддерживает меня. «Я слышу, как где-то в коридоре открывается дверь квартиры, и следующее, что я вижу, — это мистер Росса, который стоит позади детектива Старк. Такое впечатление, что на пороге у меня какая-то вечеринка». «Я так и знал!» — вопит он. «Я знал!» что из тебя ничего путного не выйдет, Молли, Грей. Я видел тебя в новостях. Тебе не место в этом доме. Ты меня слышала? Офицер, выведите ее отсюда. От стыда щеки у меня начинают пылать, а язык отказывается мне повиноваться. Детектив Старк оборачивается к мистеру росса Вообще-то, сэр, в том выпуске новостей передали ошибочную информацию. Приблизительно через час в эфир выйдет опровержение. Молли совершенно невиновна ни в каких преступлениях. Напротив, она пыталась помочь следствию, но ее действия были неверно истолкованы. Вот почему я здесь. «Сэр», — обращается к мистеру Россо Шарлотта, «я уверена, вам прекрасно известно, что вы не можете взять и просто так выселить жильца без веской причины. Мисс Грей внесла арендную плату?» «С опозданием, но да, она заплатила». «Мисс Грей...» «Образцовая нанимательница, которая ничем не заслуживает такого обращения», продолжает Шарлотта. «Да, кстати, детектив Старк», — говорит она, — «Вы заметили какой-нибудь лифт в этом доме?» «Прошу прощения, мне нужно идти», — заявляет мистер Росса и бросается прочь. «До свидания», — кричит ему вслед Шарлотта. В коридоре воцареется тишина. Мы все по-прежнему толпимся на пороге моей квартиры. Все глаза устремлены на меня. Я не знаю, что делать. Мистер Престон откашливается. «Молли, ты не будешь так добра пригласить нас войти». Мои ноги сами выходят из оцепенения. Видя, что ко мне вернулись силы, Хуан Мануэль убирает руки. «Прошу прощения», — говорю я. «Я не привыкла к такому количеству гостей, но я рада вашему обществу. Пожалуйста, проходите». хуан мануэль подобно часовому стоит сбоку от двери приветствую каждого из гостей и прося их снять обувь которую он дрожащими руками протирает и аккуратно ставит в шкаф все мои гости проходят в комнату и неловко переминаются с ноги на ногу чего они ждут прошу вас говорю я присаживайтесь мистер престон исчезает в кухне и возвращается с двумя стульями которые ставят напротив дивана кто нибудь хочет «Чая?» — спрашиваю я. «Я сейчас убил бы за чашечку чая», — говорит мистер Престон. «Папа!» Неудачный выбор слов. Приношу свои извинения. «Ничего страшного, мистер Престон», — говорю я. Потом оборачиваюсь к детективу Старк. «Мы все время от времени делаем ошибки. Не правда ли, детектив?» Детектив Старк, похоже, очень заинтересовался своими собственными ступнями в чулках. Должно быть для нее непривычно снимать обувь на рабочем выезде, выставляя пальцы ног на всеобщее обозрение. «Ладно», — говорю я, — «так как насчет чая?» «Я заварю», — вызывается Хуан Мануэль. Метнув взгляд на детектива Старк, он торопливо скрывается в кухне. Мистер Престон предлагает ей сесть, и она опускается на стул. Шарлотта сидит там же, где сидела днем. Я устраиваюсь на своем всегдашнем месте на диване, А мистер Престон рядом со мной, там, где раньше всегда сидела бабушка. «Как вы можете себе представить?» — говорю я. «Мне исключительно любопытно узнать, что произошло в последние несколько часов. И я была бы весьма признательна, если бы кто-нибудь сказал мне, являюсь ли я по-прежнему обвиняемой в убийстве». Я слышу, как на кухне на кофельный пол с лязгом падает ложка. «Прошу прощения!» — кричит Хуан Мануэль. «Все обвинения с вас сняты», — говорит детектив Старк. «Все до единого», — повторяет Шарлотта. «Детектив хотела вызвать вас в участок, чтобы сообщить об этом вам лично, но я настояла на том, чтобы она встретилась с вами здесь». «Спасибо», — говорю я Шарлотте. Она наклоняется вперед, глядя мне прямо в глаза. «Вы невиновны, Молли. Вы понимаете? Они теперь это знают». я слышу ее слова Они проникают в мое сознание, но я не до конца в них верю. Слова бездействия могут быть обманчивы. Мистер Престон легонько похлопывает меня по коленке. «Ну-ну, все хорошо, что хорошо кончается». Это именно то, что сказала бы бабушка, будь она жива. «Молли», — говорит детектив Старк, — «я здесь, потому что нам понадобится ваша помощь. Сегодня днем нам позвонил мистер Сноу». с просьбой немедленно приехать в отель. Он сообщил нам о том, что возникли новые обстоятельства. Из кухни появляется Хуан Мануэль. Лицо у него бледное и встревоженное. В руках у него бабушкин чайный поднос, который он ставит на столик, а потом отходит от детектива подальше на расстояние в несколько длин тележки. Детектив Старк ничего не замечает. Она разглядывает поднос и выбирает бабушкину чашку, что меня бесконечно беспокоит, но что поделать? «Хуан Мануэль», — говорю я, поднимаясь из дивана, — «пожалуйста, садись на мое место». Мне очень хотелось бы предложить ему стул, но, увы, больше стульев у меня нет. «Не надо, не надо», — отникивается он. «Пожалуйста, сиди, Молли, я постою». «Хорошая мысль», — говорит детектив Старк. «Тем меньше шансов, что она снова упадет в обморок». Я опускаюсь обратно на диван. Детектив кладет себе в чашку сахар, помешивает, затем продолжает. Когда мы сегодня вошли в номер Блэков, внутри находился бармен из отельного ресторана, Родни Стайлс и двое его сообщников. Два внушительных джентльмена с интересным набором татуировок на лице, уточняю я. Да, вы их знаете. Я думала, что они гости отеля, говорю я. мне сказали, что это друзья Хуэн Мануэля. Едва произнеся эти слова, я немедленно жалею об этом. Такое впечатление, что мистер Престон может читать мои мысли, потому что он немедленно говорит «Не волнуйся, Молли». Детектив Старк все знает про Родни и про то, что он шантажировал Хуана. И про насильственное действие в отношении него тоже. Хуан Мануэль неподвижно стоит перед входом в кухню. «Я знаю, каково это, когда тебя в твоем же присутствии обсуждают так... как будто тебя вообще нет. Молли, вы можете рассказать детективу Старк, почему вы прибирали номера для Родни всякий раз, когда он просил? Просто расскажите всю правду, — говорит Шарлотта. Я смотрю на Хуана Мануэля. Без его согласия я больше ни слова не произнесу. Все нормально, — говорит он. Ты можешь рассказать им об этом. Тогда я принимаюсь объяснять все с самого начала, как Родни солгал, сказав мне, что Хуан Мануэль — его друг и что ему негде жить, как я, даже не подозревая, что именно убираю, по его просьбе убирала номера, как он обманывал меня и как он использовал Хуана Мануэля. Я понятия не имела о том, что на самом деле происходило в этих номерах каждую ночь. Я не подозревала, что с Хуаном Мануэлем жестоко обращаются. Я думала, что помогаю другу. «Но почему вы ему верили?» — спрашивает детектив Старк. «Почему вы верили Родни, когда было совершенно очевидно, что в деле замешаны наркотики?» «Что очевидно вам, детектив, не всегда очевидно всем остальным. Как говорила моя бабушка, мы все разные, но все равно одинаковые. Правда заключается в том, что я доверяла Родни. Я доверяла человеку с гонельцой». хон Мануэль продолжает стоять неподвижно. как соляной столб у входа в кухню. Родни пользовался мною и Хуаном, чтобы самому быть невидимым, говорю я. Теперь я это понимаю. Вы правы, отзывается детектив Старк. Впрочем, мы его взяли. В номере обнаружилось большое количество бензодиазепина и кокаина. Мы поймали Родни в буквальном смысле со всем этим богатством в руках. Я думаю о бензиках, Жизели в бутылочках без наклеек, поставщиком которых, по всей вероятности, был Родни. Мы обвинили его в нескольких преступлениях, связанных с наркотиками, в незаконном хранении огнестрельного оружия и в нападении на сотрудника полиции. «В нападении на сотрудника полиции?» — говорю я. «Когда мы открыли дверь номера, он вытащил пистолет. Той же марки и модели, как тот, который мы изъяли из вашего пылесоса, Молли». Мне трудно это представить. Родни в своей белоснежной рубашке с закатанными рукавами, с пистолетом вместо бокала пива в руке. Хуан Мануэль замечает то, чего не замечаю я. Вы упомянули несколько обвинений, но среди них нет обвинения в убийстве. Детектив Старк кивает. Мы также предъявили Родни обвинения в убийстве мистера Блэка первой степени. Но если уж на чистоту... «Нам понадобится ваша помощь, чтобы это обвинение подтвердилось. Есть вещи, которые мы до сих пор не можем понять». «Например», — подсказывает Шарлотта, «когда мы впервые появились в номере Блэка в тот день, когда вы обнаружили его мертвым, Молли, нигде во всем номере не было отпечатков пальцев родни, да и вообще ничьих отпечатков. А на шее мистера Блэка были обнаружены следы вашего чистящего средства». «Это потому, что я проверяла его пульс, потому что...» «Да, мы знаем, Молли. Мы знаем, что вы его не убивали». «И тут и до меня доходит. Это моя вина!» «Все взгляды устремляются на меня». «Что ты имеешь в виду?» — спрашивает мистер Престон. «То, что вы не смогли обнаружить нигде отпечатки пальцев Родни, когда я убираю номер я оставляю его в безупречном состоянии». Если Родни когда-либо переступал порог этого номера и оставил там отпечатки своих пальцев, я уничтожила бы их, даже не подозревая об этом. Я хорошая горничная. Может быть, даже слишком хорошая. Возможно, вы правы, — говорит детектив Старка улыбается, но не настоящая улыбка, не той, которая доходит до глаз. Мы хотели бы знать, известно ли вам что-либо о местонахождении Жизели Блэк. После того, как мы арестовали Родни, Мы бросились в ее номер, но ее там уже не было. Судя по всему, она увидела, как мы оцепили отель и поспешила скрыться. Она оставила в номере записку на бланке отеля. «И что там было написано?» «Интересуюсь я». «Там было написано «Спросите горничную Молли, она вам все объяснит». «Я этого не делала. Родни и Чарльз равно ЛДН». «ЛДН?» — переспрашиваю я. «Лучшие друзья навеки», — расшифровывает Шарлотта. Она имеет в виду, что Родни и Чарльз были сообщниками. «Да», — подтверждает Хуан Мануэль, — «они были сообщниками». Все поворачиваются к нему, он продолжает. «Родни и мистер Блэк много говорили по телефону. Иногда спорили о деньгах, о поставках, территориях и сделках. Все всегда думают, что я ничего не слышу, но я-то не глухой». Детектив Старк разворачивает свой стул к Хуану Мануэлю. «Мы были бы очень заинтересованы в том, чтобы взять у вас свидетельские показания», — говорит она. На лице Хуана Мануэля появляется выражение тревоги. «Они не собираются обвинять вас», — говорит Шарлотта, — «или депортировать. Им известно, что вы — жертва. Все, что им необходимо, — это ваша помощь, чтобы осудить преступника». «Совершенно верно», — подтверждает детектив Старк. Мы понимаем, что вас принудили к сотрудничеству с Родни шантажом и угрозами, и что вы подвергались физическому насилию. И нам известно, что у вас было разрешение на работу, которое истекло. «Оно не просто истекло», — говорит Хуан Мануэль. «Оно утекло в Родни». Детектив Старк склоняет голову набок «Что вы хотите этим сказать?» Хуан поясняет, что Родни связал его... с иммиграционным адвокатом, который взял у него деньги и пропал. «Этот адвокат... У вас есть его имя?» Хуан кивает. Детектив качает головой. «Похоже, у нас тут еще одно уголовное дело». «Хуан, если вы выступите ключевым свидетелем в деле против Родни, возможно, мы сможем поймать и этого так называемого адвоката, пока он не проделал то же самое с другими людьми». «Никто больше не должен от него пострадать», — говорит Хуан Мануэль. «Это верно». «И Хуан», — говорит Шарлотта, — «мой партнер гарсиа занимается в нашей фирме иммиграционным законодательством. Если хотите, я могу вас с ним познакомить. Может, у него получится восстановить ваше разрешение на работу». «Я хотел бы с ним поговорить, да», — отвечает Хуан Мануэль. «У меня множество опасений. Мистер Сноу, например. Он знает». «Что я сделал? Он знает, что я молчал, когда должен был говорить. Он наверняка меня уволит». «Не уволит», — подает голос мистер Престон. «Ты ему нужен как никогда». «Как и всем нам», — добавляет детектив Старк. «Нам нужно, чтобы вы подтвердили, что Родни и мистер Блэк управляли из отеля наркокартелем, что они использовали вас и подвергали насилию». Возможно, с вашей помощью нам также удастся выяснить, что толкнуло Родни на убийство. Он настаивает, что не в убийстве, признает все обвинения, связанные с наркотиками, а всякую причастность к убийству отрицает. Пока. Хуан Мануэль некоторое время молчит. Потом произносит «Я помогу вам, если смогу». «Спасибо», — говорит детектив Старк. «Молли, вы располагаете еще какой-то информацией про Жизель?» «У вас есть какие нибудь соображения относительно того где она может быть она появится когда будет готова говорю я будем надеяться отвечает детектив старк я представляю себе как жизель где нибудь на далеком пляже с белоснежным песком просматривает новости на своем телефоне и читает про арест родни она узнает что я больше не подозреваемая что она тогда станет делать Свяжется с полицией или решит оставить все в прошлом? Будет пробивать путь к кошельку очередного состоятельного мужчины или действительно повзрослеет и изменится? Я никогда особенно не разбиралась в людях. Я вижу правду слишком поздно. Как сказал Хуан Мануэль, иногда приходится сделать что-то плохое, чтобы потом сделать что-то хорошее. Быть может, на этот раз Жизель сделает что-то хорошее? А может и нет. «И что теперь будет, спрашиваю я, с Хуаном Мануэлем и со мной?» «Ну, — отвечает детектив Старк, — вы свободны. Все обвинения с вас сняты». «Но я по-прежнему безработная, — спрашиваю я». При мысли об этом у меня возникает такое ощущение, как будто я лечу с высокой скалы навстречу неминуемой гибели. «Нет, Молли, — говорит мистер Престон, — ты не лишишься своей работы». Вообще-то мистер Сноу собирался лично поговорить об этом с тобой и с Хуаном Мануэлем. «Правда?» — не верю я. «Он не уволит никого из нас?» «Он сказал, что вы оба образцовые работники, что вы олицетворяете собою дух Ридженси Грант», — говорит мистер Престон. «А как же суд?» — спрашиваю я. «До него еще далеко», — говорит Шарлотта. «К нему надо будет готовиться, и это займет не один месяц. но надеюсь «Сотрудничая с детективом Старка и ее командой, мы сможем надолго отправить родни за решетку». «По делом ему», — замечаю я. «Он лжец, насильник и мошенник». «И убийца», — добавляет мистер Престон. «Я ничего не говорю». «Детектив», — произносит Шарлотта. «Я вижу, что моя клиентка устала. Денек у нее сегодня выдался тот еще. Учитывая, что еще утром ее ошибочно обвинили в убийстве». А сейчас она пьет чай у себя в гостиной со своим обвинителем. «Вы хотите еще что-то ей сказать?» Детектив Старк прокашливается. «Только что я э, сожалею, что вас э, задержали». «Это очень мило с вашей стороны, детектив», — отвечаю я. «Надеюсь, вы вынесли из этой ситуации важный урок». Детектив Старк принимается ерзать на своем стуле, как будто уселся на острую кнопку. «Прошу прощения», — переспрашивает она. «Возможно, вы поспешили с выводами относительно меня. Вы ожидали определенных реакций, которые считаете нормальными, а когда не получили их, заключили, что я виновна. Не зря же говорят. Поспешишь — людей не смешишь». «Однако», — хмыкает она, — «бабушка всегда говорила, век живи, век учись. Может быть, в следующий раз вы не станете спешить с выводами». «Мы все разные, но все равно одинаковые», — добавляет Хуан Мануэль. «М-м-м», — говорит детектив Старк, — «наверное». С этими словами она поднимается, благодарит нас за уделенное ей время, надевает ботинки и уходит. Как только дверь закрывается, я задвигаю ржавый засов и с огромным облегчением вздыхаю. Я оборачиваюсь, вместо пустоты вижу у себя в гостиной «Лица трех своих друзей. Все они улыбаются той улыбкой, которая доходит до глаз. Впервые в жизни я, кажется, понимаю, что значит настоящий друг. Это не просто тот, кому ты нравишься, это тот, кто готов ради тебя на какие-то действия». «Ну?» — говорит мистер Престон. «Этот детектив за сегодняшний день получил столько щелчков по носу, что, я боюсь, может взорваться. Как тебе это все, Молли?» Я испытываю невыразимое облегчение, но это совсем не все. Я... я не очень понимаю, чем я все это заслужила, говорю я. Вы ничего этого не заслужили, говорит Шарлотта. Вы невиновны. Я не о преступлениях, я о той доброте, которую вы трое проявили по отношению ко мне, безо всякой причины. Для доброты не нужна причина, говорит Хуан Мануэль. Ты прав, кивает мистер Престон. «А знаешь, кто все время мне это повторял?» — спрашивает он меня. «Нет», — отвечаю я. «Твоя старая бабушка». «Она никогда не рассказывала мне, как вы познакомились», — говорю я. «Ничего другого я от нее и не ожидал». Он делает глубокий вдох. «Когда-то, давным-давно, мы были помолвены». «Вы были... что?» — переспрашивает Шарлотта. «Все верно, моя дорогая. У меня была жизнь и до тебя, о которой ты мало что знаешь». И «Я не могу в это поверить», — качает головой Шарлотта. И «Я узнаю об этом только сейчас?» «И что произошло?» — спрашивает Хуан Мануэль, усаживаясь на опустевший стул детектива Старк. «Твоя бабушка Флора, она была замечательной женщиной Молли, доброй и нежной». Она так отличалась от других девушек ее возраста, что я совершенно потерял голову. Я сделал ей предложение, когда нам обоим было по шестнадцать, и она сказала «да». Но ее родители никогда не позволили бы этого. Они были очень обеспеченным людьми, понимаешь. Она была намного выше меня по положению, но никогда не вела себя так. Я удивлена тем, что слышу «поражена до глубины души», Но, пожалуй, я должна была бы понимать, что у бабушки были свои секреты. Они есть у всех. У каждого из нас. Ох, Молли, твоя бабушка так сильно тебя любила, — говорит мистер Престон. Ты не представляешь себе, насколько сильно. И вы с ней поддерживали отношения все эти годы, — спрашиваю я. Да. Она была дружна с моей женой Мэри. А время от времени, когда Флора попадала в беду, она звонила мне. но настоящая беда разразилась давным-давно. «Что вы имеете в виду?» — уточняю я. «Тебе никогда не приходило в голову, что у тебя был дед?» «Приходило», — говорю я. Бабушка звала его мотыльком. «В самом деле», — говорит он, — «вот уж кем-кем, а мотыльком он точно не был. Он никогда не упорхнул бы, если бы у него был выбор. Его вынудили». Впрочем, я его знал. «Можно даже сказать, что мы дружили. А ты знаешь, как все стремительно может завертеться, когда ты молод и влюблен?» Мистер Престон умолкает и прокашливается. В общем, оказалось, что Флора ждет ребенка. А когда это стало больше невозможно скрывать, и обо всем узнали ее родители, они отвернулись от нее навсегда. Бедная девочка. Ей не было даже семнадцати. Она сама была ребенком. Поэтому ей и пришлось идти в услужение. Мне очень трудно представить бабушку в настолько бедственном положении, потерявшую все и всех. Я чувствовал, как на мои плечи ложится невыразимая тяжесть, печаль, которую я не могу облечь в слова. Она была умница, твоя бабушка. Ее приняли бы в любую школу, говорит мистер Престон. Но в те времена ведь как было? Если ты незамужняя женщина с ребёнком, Можешь попрощаться с мечтой об образовании? Так, папа, секундочку, вмешивается Шарлотта. Что-то тут не сходится. Кто был этот твой друг? И где он сейчас? По последним данным, которые у меня есть, у него сейчас своя семья, которую он очень любит, но он никогда не забывал Флору, никогда. Шарлотта склоняет голову набок и смотрит на отца со странным выражением, которое я до конца не понимаю. «Папа, — говорит она, — ты больше ничего не хочешь нам сказать?» «Ай, дорогая девочка, — отвечает он, — думаю, я и так уже достаточно наговорил». «А мою мать вы тоже знали?» — спрашиваю я у него. «Да. А вот она, я боюсь, была самым настоящим мотыльком. Твоя бабушка просила меня попытаться вразумить ее, когда она связалась не с тем парнем. Я пошел к ней, пытался вытащить ее из того притона, в котором она жила, но она меня не послушала. «Твоя бедная бабушка. Испытать такую боль, потерять ребенка таким образом...» Глаза мистера Престона наполняются слезами. Шарлотта берет его за руку. «Твоя бабушка была такой хорошей, вот и все», — говорит мистер Престон. «Когда Майя Мэри под конец очень мучилась...» Твоя бабушка пришла ей на выручку. «Что вы имеете в виду?» — спрашиваю я. У Мэри были страшные боли. Мне даже смотреть на нее было мучительно. Я сидел рядом с ней, держал за руку и повторял. «Пожалуйста, не уходи. Побудь со мной еще немного». Флора посмотрела на все это, а потом отвела меня в сторонку и говорит. «Ты что, не понимаешь? Она не оставит тебя». пока ты не скажешь ей, что пришло время. Это именно то, что сказала бы бабушка. Я слышу в ушах ее голос. «И что случилось потом?» — спросила я. Я сказал Мэри, что люблю ее, и сделал так, как сказала Флора. Это было все, что было нужно моей жене, чтобы упокоиться с миром. Мистер Престон больше не может удерживаться от рыданий. «Ты все сделал правильно, папа», — говорит Шарлотта. «Мама очень страдала». «Я всегда хотел отплатить твоей бабушке за то, что показала мне путь». «Вы ей отплатили сполна, мистер Престон», — говорю я. «Вы пришли мне на помощь, и бабушка была бы вам бесконечно благодарна». «О, это не я», — говорит мистер Престон. «Это Шарлотта». «Нет, папа, это ты настоял на этом. Ты убедил меня, что мы должны помочь...» молоденькой горничной, с которой ты работаешь. Кажется, я начинаю понимать, почему это было для тебя так важно. «Друзья познаются в беде», — говорю я. «Бабушка очень вам благодарна, вам всем. Будь она сейчас здесь, она сказала бы это вам лично». Мистер Престон встает, и Шарлотта следует его примеру. «Ладно, давайте не будем слишком сильно раскисать», — говорит он, утирая щеки. «Пожалуй, мы...» «Пойдем». «День был длинный», — добавляет Шарлотта. «Уан Мануэль, мы принесли вам вашу настоящую сумку из вашего шкафчика в отеле. Она в коридоре у шкафа». «Спасибо», — говорит он. «Меня вдруг охватывает сильнейшее беспокойство. Я не хочу, чтобы они уходили. А вдруг они исчезнут из моей жизни и никогда больше не вернутся? Такое уже случалось». Эта мысль немедленно приводит меня на грань нервного срыва. «Мы ведь с вами еще увидимся?» — спрашиваю я. Я не могу скрыть тревоги в своем голосе. Мистер Престон фыркает. «Куда же мы денемся?» «Мы с вами будем видеться очень часто, Молли», — добавляет Шарлотта. «Мы должны подготовиться к суду. И потом суд судом, а куда же мы теперь без тебя, Молли? Я старик, к тому же овдовевший, который немножко закоснел в своих привычках. Может, мои слова покажутся странными, но это пошло мне на пользу». эта история. И все вы. Как будто у меня появилась семья, подсказывает Хуан Мануэль. Да, соглашается мистер Престон. Как будто у меня появилась семья. А знаете, говорит Хуан Мануэль, в моей семье есть правило, что каждое воскресенье мы все собираемся на ужин. Это то, чему я больше всего здесь скучаю. Это очень просто исправить. говорю я. «Шарлотта, мистер Престон, вы придете к нам в это воскресенье на ужин?» «Я буду готовить», — восклицает Хуан Мануэль. «Вы наверняка никогда не пробовали настоящую мексиканскую еду, такую, как готовит моя мама. Я устрою вам тур по Мексике. О, вам понравится». Мистер Престон смотрит на Шарлотту. Так кивает. «С нас десерт», — говорит он. «И бутылка шампанского», — добавляет она, — «нам есть что отпраздновать». Пока Шарлотта и мистер Престон обуваются, я стою в дверях и смотрю на них. Я не очень понимаю, как полагается прощаться с людьми, которые только что спасли тебя от пожизненного заключения в тюрьме. «Ну, чего ты ждешь?» — спрашивает мистер Престон. «Подойди, обними своего старого друга». Я подчиняюсь. И ощущение, которое меня охватывает, становится для меня неожиданностью. Я чувствую себя маленькой девочкой, которая обнимает большого, теплого медведя. Шарлотту я тоже обнимаю, и это приятно, но ощущается совершенно по-другому, как будто гладишь крылышко бабочки. Они уходят рука об руку, и я закрываю за ними дверь. Хуан Мануэль стоит в дверях гостиной, переминаясь с ноги на ногу. «Молли, ты точно не против, чтобы я сегодня остался у тебя ночевать?» «Точно, — говорю я. Только сегодня». И тут меня словно прорывает. «Ты займешь мою комнату, а я займу комнату бабушки. Я сменю просто не прямо сейчас. Я всегда отбеливаю, глажу постельное белье и держу наготове два запасных комплекта, и ты можешь быть абсолютно уверен, что в ванную я регулярно мою и дезинфицирую». И если тебе понадобятся какие-нибудь гигиенические принадлежности, например, мыло или зубная щетка, я Молли. Это хорошо. Я в порядке. Все в порядке. Мой словесный поток иссекает Я не слишком-то уверенно чувствую себя в подобных ситуациях. Я знаю, как обращаться с гостями в отеле, но не в моем собственном доме. Ты не обязана обращаться со мной как-то по-особенному. я просто буду стараться не шуметь и не устраивать беспорядка, и помогать тебе, чем смогу. Ты любишь завтракать?» «Да, я люблю завтракать». «Отлично», — говорит он. «Я тоже». «Я пытаюсь сама поменять простыни в моей комнате, но Хуан Мануэль мне не дает. Мы откидываем бабушкина покрывало с одинокой звездой и, сняв простыни, заменяем их свежими». Мы делаем это в четыре руки, пока он рассказывает мне про своего трехлетнего племянника Теодора, который остался в Мексике который всегда прыгал на кровати, когда Хуан Мануэль пытался застелить ее. Когда он рассказывает свои истории, они оживают у меня перед глазами. Я вижу маленького мальчика, который прыгает и играет. Такое ощущение, что он здесь, рядом с нами. Когда мы заканчиваем, Хуан умолкает. «Ладно». Я собираюсь спать, Молли. Тебе больше ничего не нужно? Может, чашку какао или туалетные принадлежности? Ничего не надо, спасибо. Хорошо, говорю я, направляясь к выходу из комнаты. Спокойной ночи. Спокойной ночи, мисс Молли. Отзывается он, потом тихо закрывает дверь моей комнаты. Я иду по коридору в ванную, и там переодеваюсь в пижаму, и медленно чищу зубы, трижды пропивая про себя «Happy birthday», чтобы все до последнего маляра были вычищены, как полагается. Потом я умываюсь, пользуюсь туалетом и мою руки, после этого достаю из-под раковины виндекс и быстренько протираю зеркало. Ну вот, мое отражение смотрит на меня сквозь безупречно чистое, без единого пятнышка стекло. Тянуть дальше нет смысла. Пора. я прохожу по коридору и останавливаюсь перед дверью бабушкиной комнаты мне вспоминается тот день когда я в последний раз закрыла эту дверь после того как коронер и его помощники вынесли бабушкины тело после того как я вымыла всю комнату от пола до потолка выстирала постельное белье и заново застелила постель после того как я взбил ее подушки и протержил от пыли все ее безделушки до последней после того как я сняла с крючка за дверью ее домашнюю кофту, последний оставшийся предмету и одежды, который я не выстрела, и, прижав к лицу, вдохнула знакомый запах, последнюю ее частичку, прежде чем отправить ее тоже в корзину для грязного белья. Громкий щелчок закрывшейся двери был окончательным, как сама смерть. Я протягиваю руку к дверной ручке, я поворачиваю ее, я открываю дверь, комнате все точно так, как я оставила. Далтоновские фарфоровые статуэтки в пышных юбках застыли в танце на комоде, оборки нежно-голубого подзора, кровати безупречно чисты, на взбитых подушках ни одной складочки. «Ох, бабушка!» — произношу я вслух, и на меня обрушивается волна горя, настолько мощная, что она подхватывает меня и несет к бабушкиной кровати. Я ложусь на нее, внезапно ощущая себя, потерпевшая крушение на маленьком плоту посреди бурного моря. Я обнимаю одну из ее подушек, утыкаясь в нее носом, но я слишком хорошо ее выстирала. Бабушкин запах исчез, ее больше нет. Последний день ее жизни я сидела с ней. Она лежала там, где сейчас лежу я. Я перетащила кресло от входной двери, то самое с подушкой безмятежности, в комнату и поставила его рядом с кроватью. Неделя и раньше я принесла в комнату телевизор, поставив его на комод, чтобы бабушка могла смотреть документальные фильмы о природе и National Geographic, пока я на работе. Мне не хотелось оставлять и одну, даже на несколько часов. Я знала, что ее мучают сильные боли, несмотря на то, что она изо всех сил старалась это от меня скрыть. моя дорогая девочка ты нужна на работе. Ты важная часть улья. Я тут в полном порядке. У меня есть мой чай и мои таблетки и мой коломба. По мере того, как шли дни, она становилась все бледнее и бледнее и больше не напевала себе под нос. Даже по утрам она была совсем тихой. Каждая мысль давалась с трудом. Каждый поход в туалет превращался в путешествие века. Я тщетно пыталась образумить её. «Бабушка, давай вызовем скорую. Давай поедем в больницу». Она медленно качала головой. Ее пушистые седые волосы дрожали на подушке. «Не нужно. Со мной все в порядке. От боли есть таблетки. Я там, где хочу быть. Дом, милый дом». «Ну, может, они смогут что-то сделать? Может, доктора смогут ш, -ш — говорила она всякий раз, когда я отказывалась слушать. «Мы дали обещание. Ты и я. И о чем мы договорились насчет обещаний?» «Обещания должны быть выполнены». «Вот именно», — говорила она. «Ты хорошая девочка». Самый последний день боли резко усилились. Я снова попыталась убедить ее поехать в больницу, но все было напрасно. «Сейчас будет Коломбо», — сказала она. «Я включила телевизор». И мы стали смотреть очередную серию, или, вернее, я смотрела, она лежала с закрытыми глазами, вцепившись в простыни. «Я слушаю», проговорила она совсем слабым шепотом, «будьте моими глазами. Рассказывай мне обо всем, что мне нужно видеть». Я смотрела на экран и пересказывала происходящее. Коломбо опрашивал молодую жену пожилого миллионера, которая, судя по всему, не особенно-то и расстроилась, узнав, что ее муж, скорее всего, не является главным подозреваемым по делу об убийстве. Я описала ресторан, в котором они сидели, зеленую скатерть, то, как она двигала головой и ерзала на своем стуле. Я сказала бабушке, когда поняла, что Коломбо ее раскусил. По выражению его лица, которое говорило, что он понял правду раньше, чем все остальные. «Да», — выдохнула она, — «очень хорошо. ты учишься понимать Выражение лиц. Примерно посередине серии бабушка заметалась. Ее лицо исказило гримаса боли, а по щекам потекли слезы. «Бабушка, как тебе помочь? Что сделать?» Я слышал ее судорожное дыхание. На каждом вдохе в груди у нее что-то булькало, словно вода в трубе. «Молли», — выдавила она. «Пришло время». На заднем плане Колумба продолжал свое расследование. Он раскусил жену миллионера. Кусочки пазла были готовы сложиться в единое целое. Я убавила громкость. «Нет, бабушка, нет, я не могу». «Можешь», — сказала она. «Ты обещала». Я возражала. Я пыталась ее образумить. Я просила, я умоляла ее позволить мне позвонить в больницу. Она ждала, когда буря моих эмоций уляжется, а потом повторила еще раз. «Сделай мне чашку чая. Пора». Я была так рада получить четкое указание, что вскочила на ноги. Я бросилась в кухню и заварила ей чай в ее любимой чашке с пасторальной сценой в рекордно короткое время. Я вернулась в комнату и поставила чашку на прикроватный столик, Потом подложила подушку ей под спину, чтобы приподнять повыше. Но как бы осторожно я не прикасалась к ней, она жалобно стонала, словно животное, попавшее в капкан. «Мои таблетки», — сказала она, — «все, сколько осталось». «Ничего не выйдет, бабушка», — сказала я, — «их там слишком мало. На следующей неделе выдадут новые». Я снова принялась ее упрашивать. Я умоляла ее. «Обещание надо...» Сил закончить фразу у нее уже не хватило. В конце концов я сдалась. Я открыла флакончик и поставила его на крае блюдца. Потом вложила ей в руки чашку. «Высыпай их в чай», — сказала она, — «все, сколько есть». «Бабушка, прошу тебя». Я высыпала остатки болеутоляющего в чай. Четыре таблетки, всего-навсего. «Недостаточно». «Следующий рецепт нам положен только через пять дней. Пять дней мучительной агонии». Сквозь слезы я посмотрела на бабушку. Она моргнула и взглядом указала на ложку на блюдечке. Я взяла ее и принялась мешать чай, пока через минуту она не моргнула еще раз. Я прекратила мешать. Превозмогая боль, она с огромным усилием приподнялась. Ровно настолько, чтобы я смогла поднести чашку к ее посеревшим губам. Вливая в нее чай, я продолжала молить. «Не пей, не...» Но она выпила. Она выпила весь чай. «Восхитительно!» Прошептала она, закончив. Потом она соскользнула обратно в подушки и сложила руки на груди. Ее губы слабо зашевелились. Она пыталась что-то сказать... Мне пришлось наклониться почти к самым ее губам, чтобы расслышать. «Я люблю тебя, моя дорогая девочка», — сказала она. «Ты знаешь, что делать». «Бабушка», — взмолилась я, — «я не могу». Но я уже все сама видела. Я видела, как ее тело напрягается, в очередной раз сведенная судорогой боли. Ее дыхание становилось все более слабым, а бульканье все более громким, как барабанная дробь. Мы обо всем договорились. Я обещала. Она всегда была такой рациональной, такой разумной, и я не могла не исполнить ее последнее желание. Я знала, что это было то, чего она хотела. Она не заслуживала страданий. Господи, даруй мне безмятежность, чтобы принять то, что я не могу изменить, мужество изменить то, что могу, и мудрость, чтобы отличить одно от другого. Я взяла ее подушку без мятежности из кресла. Я положила подушку бабушки на лицо и держала ее там. Я не могла заставить себя взглянуть на подушку. Вместо этого я сосредоточилась на бабушкиных руках. Рабочих руках, руках горничной, так похожих на мои собственные. Чистые, коротко подстриженные ногти, мозолистые костяшки, тонкая пергаментная кожа, голубые реки вен. на глазах замедляющий свой ток. Они один раз вскинулись, пальцы разжались и сжались, точно пытаясь ухватиться, дотянуться до чего-то, но было уже слишком поздно. Мы обо всем договорились. Так и не успев ни до чего дотянуться, они дрогнули и застыли. Расслабились, прекратили борьбу. Все это заняло не очень много времени. Когда она затихла, я убрала подушку и крепко прижала ее к груди. На кровати лежала моя бабушка. Она выглядела так, как будто просто крепко уснула. Веки сомкнуты, рот слегка приоткрыт, лицо безмятежное, умиротворенное. Сейчас, девять с лишним месяцев спустя, Лёжа без сна в её постели через стенку от Хуана Мануэля, я думаю обо всём, что со мной произошло, о нескольких последних днях, которые перевернули мою жизнь с ног на голову. «Бабушка, я так по тебе скучаю. Я не могу поверить, что никогда больше тебя не увижу». «В любой ситуации читай плюсы». «Да, бабушка», — произношу я вслух. Это намного лучше, чем считать овец.